Когда провидение вышло в открытое море, поднялся ветер, и началась качка. Слышался яростный плеск волн, ударявшихся о деревянную обшивку бортов. Резкий скрип шпангоутов. По полу каюты перекатывались железные кружки и миски. Корабль кренился то в одну, то в другую сторону, и узницы с трудом удерживались на своих полках. Многих тошнило. Масляная лампа, болтавшаяся под потолком, в узком проходе между каютами, беспомощно мигала, пока совсем не погасла. В тесных помещениях нарастало зловоние. Эмили говорила себе, что все, упоминавшие об условиях, в каких содержались каторжанки, были правы. Маленькие дети ни за что бы не вынесли такого путешествия. К утру ветер стих, и Арестанток выпустили на палубу. Обессилившие, бледные, они жалко щурились от яркого солнца. Когда было объявлено о том, что откроют люки, к бакам с водой образовалась очередь. Каждая женщина хотела привести себя в порядок, дабы более-менее сносно выглядеть перед мужчинами. Те сыпали непристойными шутками, подходили к понравившимся женщинам и делали им конкретные предложения. Кэлли Джонс раскраснелась от удовольствия. Ей повезло больше других. Ее выбрал корабельный Стюарт. Теперь она могла быть спокойна за свое пропитание. Эмили стояла в стороне, глядя на величественные громады парусов и жадно вдыхая свежий морской воздух. Вокруг судна разбегались синие волны, одетые в белое кружево грибней, высокие мачты, казалось, вонзались в чистое голубое небо. Молодая женщина не заметила, как к ней приблизился высокий мужчина в форме, оглядев ее с головы до ног, он слегка прикоснулся рукой к фуражке и неловко произнес «Добрый день, мисс. Неплохая погода?» «Да», — сдержанно ответила Эмили. «Помощник капитана Артур Вест." Представился мужчина и спросил, а как ваше имя? — Эмили Маран. Мисс Маран, я приглашаю вас осмотреть мою каюту. У меня есть своя. Но там другие условия. Благодарю вас, сэр. Но сейчас мне хорошо здесь. — Соглашайтесь. Я угощу вас кофе с печеньем и булочками. Я не голодна. — Послушай, — сказал помощник капитана, отбрасывая притворную вежливость. — Я обратился к тебе, потому что мне показалось, что ты иная, чем весь этот сброд. Эмили заставила себя посмотреть ему в глаза. — Ошибаетесь, мистер Вест. я точно такая же. Поняв, что ему дают окончательную отставку, помощник капитана побагровел. — Подожди. — Еще пожалеешь, госпожа гордячка! — процедил он. — Клянусь, рано или поздно тебе придется довольствоваться чем-то худшим. То же самое сказала и Келли Джонс, когда они вернулись в каюту. Келли раздала подругам по несчастью полученные от стюарда галеты и разлила по кружкам ром, полбутылки которого ей удалось стянуть в каюте новоиспеченного любовника да зря отказалась. Сам помощник капитана от тебя бы не убыло, а ты здорово облегчила бы себе путешествие. Помяни мое слово, рано или поздно тебе придется уступить, и не факт, что это будет кто-то достойный». Эмили молчала, отвернувшись к стене. Не ей было спорить о том, сколь милосердна или жестока судьба. К счастью, Женщин на корабле было в три раза больше, чем мужчин, потому у последних не возникало мыслей овладеть кем-то силой. Одна из соседок по каюте, Ребекка, всегда носившая с собой колоду карт, сказала, — Оставь ее, Келли. Она думает о другом мужчине. — Неправда, — не выдержав, резко произнесла Эмили: Я о нем больше не думаю. Ребекка раскинула карты. Однако он в твоем сердце. Только его ты и будешь любить до конца своей жизни. И это не простой мужчина. Какой-нибудь благородный француз, дворянин, — улыбнулась Келли. — Вы удивились бы, если б узнали? — Не хочешь? Не говори, — заметила Ребекка. Я и так все вижу. Сейчас он в изгнании. Прежде возле него было много людей, но теперь он один. Он попал в беду, но он выкарабкается. Даже если и так, мы никогда не увидимся. Почему? Он гораздо ближе к тебе, чем ты думаешь. Твоя судьба совершает медленный поворот. Придет время, когда она вернет тебе все, что отняла. Кроме разве что тех людей, которые умерли. Все будет хорошо. Надо только подождать. Эмили повернулась лицом к женщине, потом села. Ее бледное лицо порозовело. — А дети? — взволнованно спросила она. — И детей тоже. У тебя их двое. — Они будут с тобой. Не знаю, как и где ты их найдешь, но это обязательно случится. Ребекка внимательно разглядывала карты. — Совсем недавно рядом с твоей мужчиной была женщина, но не любовница, скорее родственница. Она ему помогла. И тебе она тоже поможет. Когда провидение вошло в бурные воды Южной Атлантики, пассажирки все реже и реже появлялись на палубе. Внизу тоже было холодно и сыро, и они согревались только ромом, которым Келли исправно делилась со своими товарками. Там стало просторнее, особенно по ночам, ибо большинство женщин предпочитало спать в каютах своих временных любовников. Только Эмили дрожала, в своей жалкой постели, кутаясь в тонкое одеяло и слушая хлопанье крышки люка, гудение корпуса судна, стон его крепления и обшивки. Она мечтала как можно скорее добраться до берегов Тасмании. Хотя, в отличие от Келли, не ждала до конца путешествия ничего, кроме избавления от участи, быть запертой, словно в гробу между пенистым морем и темным небом.